2. Казино-Рояль. Мы подходим, и цвету хватает ума сесть за стол к Корнею, не дожидаясь приглашения. Я поступаю так же. Он мерит нас взглядом, глядя то на одного, то на другого. «Так ты есть, бро?» — спрашивает он внимательно, меня разглядывая. В ответ я сдержанно киваю. Никогда не хотел быть популярным и узнаваемым. Даже сочувствовал артистам и музыкантам, потому что им, бедным, незаметно и из дому нельзя выйти. Обязательно кто-нибудь будет пялиться. «Чего ты, молодой, больно?» — щурится он. «Это временно», — серьезно отвечаю я. «Ага, с годами пройдет», — хмыкает корней. «Так это ты отдел моих архаровцев?» «Был пару дней назад инцидент, но я не уверен, о нем ли мы говорим. Те, с кем нам пришлось иметь дело, не говорили, что от тебя. Я спрашивал, причем задавал прямой вопрос, от тебя они или нет. «А кому это нам? Ты с кем там был-то?» «С Айгуль». Они, собственно, крайне невежливо с ней разговаривали, пытались запихать в машину и увезти. «Это сестра Киргиза, что ли?» «Та, что сейчас того?» «Того, блин, того!» «Да!» «И ты сказал им, что под цветом ходишь», — прищуривается Корней. «Нет», — пожимаю я плечами, — «мы партнеры в нескольких проектах». «Партнеры?» — вздергивает он брови. «В нескольких проектах, неужели?» «То есть ты можешь и моим партнером стать?» Цвет начинает едва заметно ерзать. «Боюсь», — отвечаю я. «В настоящее время это невозможно, ведь мы сейчас плотно работаем. А эти архаровцы, так это твои люди». К сожалению, Айгуль сейчас не может подтвердить, но спроси их сам. Они не сказали, никто такие, ни от кого ничего хотят. Они спросили, где Киргиз, но она ответила, что не знает. Повисла напряженная пауза. Корней буравит меня взглядом, тяжелый у него взгляд, неприятный. Но я его выдерживаю. Сегодня я не в настроении идти на компромиссы. Ладно, расслабься. Неожиданно улыбается Корней. «Пацанчики мои, шушера какая-то, а видать Киргиз ваш киданул их. Это в его стиле в последнее время, но мне он тоже нужен. Есть разговор серьезный, так что если увидите, скажите, что, мол, Корней ищет». «Я, если его увижу, вряд ли кому-нибудь буду об этом рассказывать». «Может, Платонычу только?» «И то потом уже...» «Нормально все, пацаны, молодцы!» — одобрительно кивает боксер. «Когда играть начнем?» «Так сейчас и начнем», — говорю я и, оглянувшись, отыскиваю глазами Мишу Бакса. Он, поймав мой взгляд, тут же бросается к музыкантам, и они, закончив мелодию, замолкают. «Дорогие друзья, прошу минуточку внимания», — говорит он в микрофон, — «я хочу поприветствовать вас в нашем VIP-клубе». И он выдает приветственное слово, почти не заглядывая в бумажку. Коротко, но доходчиво и от души. «Ну а теперь», — заканчивает он свой привет, — «приглашаю всех поднять бокалы за удачу. Она вам сегодня понадобится». Бейтесь, как герои, и добудьте несметное богатство. Игра начинается. Вперед! Задайте жару фортуне. И игра действительно начинается. Народ двигает к столам и очарованной красотой. Непринужденной атмосферой и эфемерной близости упомянутых несметных богатств щедро рассыпает фишки. Мы встаем из-за стола и расходимся по залу. «Малыш!» — раздается позади меня немного пренебрежительный голос. «Малыш, не слышишь?» Кто-то легко хлопает меня по плечу. «Это я, малыш? И что же там за Карлсон такой?» Я неспешно оборачиваюсь. На лице вежливая и слегка высокомерная улыбка. Улыбка эта, впрочем, сразу теряет голливудский лоск, потому что перед собой я вижу обрюзгшее лицо генерала Печенкина. «Ты же здесь типа заглавного, да?» Впивается он в меня взглядом мутных, утомленных глаз. «Смотрите-ка, наблюдательный какой!» Чем могу помочь, поднимаю я брови. «Можешь, можешь, сынуля», — кивает он, — «обязан просто помочь дедушке. Во-первых, я играю в покер, а желающих пока не вижу. Найди или сам поиграй. Во-вторых, вон ту девку, что за Удлером ходит, я раньше у него не видал, но не суть». Короче, я ее буду первой тарабанить. Где тут у вас комнатка специальная, чтоб никто не занимал? Понял меня? Боюсь, второй пункт реализовать не удастся. Он снисходительно улыбается. Неприятно так улыбается. И в этой улыбке я читаю пренебрежение к чужой боли и неотвратимость этой боли и безразличие к человеку в принципе, и к Лиде в частности. Он знает и ни капли не сомневается, что заведет ее в специальную комнату и отделает так, как захочет. Урод. Мне очень хочется с ним сразиться. Возможно, это и есть его план. В таком случае посмотрим, кто кого, товарищ генерал-майор. Ну что же, улыбаюсь я. Для игры мы сейчас кого-нибудь найдем. Прошу вас. Мы направляемся к столу для покера. Не так уж много сегодняшних посетителей горят желанием испытать счастье в техасском холдаме. Впрочем, когда мы приближаемся, рядом со столом уже стоят трое. Это невзрачный лысеющий мужчина с пресным лицом бухгалтера, сухочавый джентльмен лет 60, выглядящий как мрачный калиостры, одетая во все чёрное и седая довольно высокая дама, увешенная бриллиантами и похожая на красиво состарившуюся королеву Нидерландов. Интересно, кто она такая? Жена какого-нибудь коммерсанта или функционера? Решаю я и радуюсь, что есть в наших краях тайные любители игры и адреналина, люди с остальными нервами. Впрочем, не только любовь к адреналину движет ими, но еще азарт и, возможно, банальное желание разбогатеть. «Если выигрываю, то ведешь девку прямо сейчас», — тихонько говорит генерал так, чтобы слышал только я. Я не отвечаю. Просто качаю головой, показывая, что даже обсуждать это не собираюсь. Они рассаживаются за столом. Слева от дилера садится дама, потом бухгалтер, генерал и последним Черная калиостро. Перед каждым из них стоит маленький контейнер с фишками. «Минимальная ставка 10 рублей», — объявляет дилер. Стол большой, поэтому четверо игроков выглядят не очень представительно, но лиха беда начала. Вокруг начинают собираться любопытные. «Малый блайнд, большой блайнд», – произносит дилер, и королева ставит 5 рублей половину минимальной ставки. Именно она оказывается в положении малого блайнда и должна сделать первую ставку, поскольку белая фишка с буквой D в этой раздаче лежит перед дилером. Бухгалтер ставит десятку, аккуратно подвигая вперед две младшие фишки. Дилер раздает по две карты, игроки, как в кино, аккуратно отгибают уголки, проверяя, что там пришло. Я с интересом за ними наблюдаю. Все они хранят невозмутимый и беспристрастный вид, будто по 10 раз на дню только и занимаются игрой. Генерал, взглянув на карты, повышает ставку до 20. Колиостро коллирует, то есть поддерживает предыдущую ставку и тоже ставит 20. Собственно, если он хочет продолжать игру, то может ставить только же или больше. Круг замыкается на бухгалтере, пока все остаются в игре. Диллер выкладывает три карты — тройку, семерку и туз. Не хватает только пиковой дамы. Уж полночь близится, а Германа все нет. Королева Нидерландов дважды стучит по столу, то есть отвечает чеком. Оставаясь в игре для повышения ставки, бухгалтер сбрасывает карты. Я внимательно наблюдаю за генералом Печенкиным и... «Неужели?» «Сто!» — говорит он, и я замечаю, как у него чуть-чуть дергается верхняя губа. Почти незаметно. Он и сам этого не чувствует, наверное. Вернее, даже не сама губа, а изгиб, называемый аркой Купидона. Этот изгиб переходит во впадинку, идущую к носу. С одной стороны этой впадинки у генерала белеет маленький шрам. Вероятно, там повреждены нервы. Не знаю, не суть. Главное, что в этом месте краешек губы чуть-чуть подергивается. Калиостро мрачно смотрит на генерала и тоже ставит сотню. Поддерживаю, говорит он. Начинается новый раунд, терн. На столе появляется еще одна карта. Это не пиковая дама, а червовая десятка. Пас бесстрастно произносит королева и сбрасывает карты. Бухгалтер уже не в игре, и теперь слово за генералом. Я не свожу с него глаз, не отрываясь, наблюдаю за его губой и... Есть! Она опять едва заметно дергается, и на столе появляется его ставка. 200 рублей. Калиостро, прикусив губу, смотрит на выложенные карты, потом приподнимает свои и заглядывает в них. После повышения ставки генералом чекать он уже не может, поэтому сейчас он должен либо повысить ставку, либо выйти из игры. Принять это решение оказывается непросто, но делать это приходится. Дернув головой, он сдается и сбрасывает карты. Банк переходит довольному Печенкину. Он высокомерно улыбается и переворачивает карты. У него семерка и дама. Как раз та самая, пиковая. А у Калиостро десятка и тоже дама. У обоих очень слабые комбинации. Генерал, с учетом выложенных на столе карт, имеет только пару семерок. А клиостра пару десяток. То есть у него более сильные карты, чем у генерала. А вот воля кажется наоборот. Печенкин поправляет Петерню несвежие волосы и бросает на меня победные взгляды. Триумфатор. Твою мать. Но на этом... Игра не заканчивается. Игроки меняются, остаются неизменными только королева и генерал. Вскоре перед ним оказывается изрядная кучка фишек. Отыскав меня взглядом, он поднимается из-за стола и, собрав свое богатство, подходит ко мне. Види, говорит он, — «давай сюда свою девку. Надо отпраздновать победу». Тут впору было бы посоветовать закатать губу потому что она его сдает с потрохами. Неужели он об этом не догадывается? Невероятно. Глеб Антонович, говорю я, чуть наклоняя голову. Отпраздновать победу вы можете в баре. Девушки в нашем заведении услуг, не связанных с игрой, не оказывают. Знаешь меня, щенок, самодовольно кивает он. Значит, понимаешь, что я вам всем устрою. Сейчас вызову группу захвата и конец вашей богадельни, ясно тебе? Вот так вот, на раз-два, закрою. Он поднимает руку и щелкает перед моим носом своими толстыми пальчиками. — Свиное рыла. Знаешь, сколько я таких упырей, как ты на своем веку повидал? — Это вряд ли, — пожимаю я плечами. — Кто вам даст-то? Во-первых, вы здесь уже не работаете. Во-вторых, должны знать, большой мальчик уже, что ваши здесь ничего не решают. Предприятие по другому ведомству проходит. А в-третьих, вот по вам конкретно в этом другом ведомстве вопрос открыт. И шаг вправо, шаг влево полетит донесение с фотографиями и суммами выигрыша и копия вашему министру. «Ах ты!» В глазах его вспыхивает гнев, а лицо становится красным. Не хватил бы его здесь удара, то будет дело. «Щенок!» Выплевывает он и вдруг начинает хохотать, подрагивая всем телом. Отсмеявшись, он вытирает глаза указательным пальцем. «Дурак!» — говорит Печенкин. «На наглый!» Ты знаешь, что я здесь, в вашей сраной Сибири, торчу только потому, что в министерстве все узнали, что я играю. Тоже мне секрет. А что у меня дядя замминистра, слыхал, сынуля? Веди бабу, говорят тебе, а то я тебя вместо нее оприходую. И никто мне слова не скажет. Это уже через край. Меня вдруг такая злость берет. Еще это неопределенность сайгуль. Да и то, что Куренков не дал подробную информацию об этом уроде. В общем, я срываюсь. «Да пошел ты нахуй, Печёнкин!» — отвечаю я. «Я уже одного такого снял и тебя сниму. У меня рука в ЦК. А министру вашему уже скоро пизда. Ты еще не знаешь, а я знаю. Ему сейчас героя соцтруда дадут, а потом мозги вышибут. Он до первого КГБшника держится, ты понял? Как только ваши первого грохнут, его и накроют этим органом. Помяни мое слово. А ну-ка! Я отворачиваюсь, чтобы отойти. Вот сука, разозлил меня. Что-то нервишки, как у деда старого. Это из-за киргиза мля. Поймаю, убью. Реально грохну. И одноногого до кучи. Какого хрена я все это наговорил? Теперь эта жаба жирная всё сделает, чтобы я сел. Причём как можно жёстче. Идиот, вот из-за этой своей особенности я до сих пор подпал. Хотя пацаны уже и до генералов дослужились. Отойти я не успеваю. Генерал хватает меня за плечо и резко поворачивает к себе. Чё ты сказал? Повтори. Откуда знаешь? Пороже видно», — отвечаю я, обрубая все пути к отступлению. Накрылась карьера в Комсомоле. А жаль, там деньжат немерено будет через несколько лет. Значит, пойдем другим путем. Я птица вольная. Куда захочу, туда я двину в конце концов. «Ты мне не хами, засранец», — осекает меня генерал. «Откуда знаешь про героя?» А дядьке моему чего дадут? Про дядьку вашего, возвращаясь все на вы, мне ничего не известно. Я и вами-то не интересовался до поры до времени. Но это мы исправим. Не хами, я сказал. Хмурится он и легонько хлопает пятерню меня по плечу. Ты что ли есть тот самый Брагин? Я не отвечаю. Они дебилы, весь Узбекистан на уши поставили, а он тут казино открывает под боком. «Ну ты и кентяра, Брагин. Хитрожопый и наглый. Я тебя за яйца подвешу и муравьев в жопу запущу, понял?» «Ну что же, — отвечаю я, — значит, дуэль». «Много чести!» — гремит он, но тут же, понизив голос и прищурившись, спрашивает. «Ты за что Троекурова вышиб? Мне вот интересно просто. И как главное? За то, что не хотел делать, то, что мне надо было. «Пантов у тебя до хера», — кивает Печенкин. «Даже интересно было бы тебя на дыбу вздернуть. Посмотреть, такой ли ты крутой, как пишешься». «Ну ладно, это еще успеем». «Давай, дверь За столом тебя тоже проверить интересно. Играем не на фишки, на бабки. Минимал к тысяче». Если проиграю, закрою твое дело. Если выиграю, девку эту оттарабаню. На девушку игры не будет. Если выиграете, я у нас казино открою, чтоб в Новосип не надо было мотаться. Хер тебе на лысый череп, отвечает он со смехом. И так откроешь. Только девка. Если проиграю, буду делиться информацией с ЦК. Блефуя. Чё? Морщится он. «Да откуда у тебя информация, заморж?» Я пожимаю плечами. «Ну, а вот это все откуда?» — обвожу я рукой. «В лотерею выиграл?» «Ладно, попрошу еще, чтоб вас пореже в отчеты о работе включали». Он пренебрежительно хмыкает. «Значит так, сынуля, твои отчеты мне до одного места. Ты кого пугать вздумал, дурачок малолетний?» Я вот так мизинчиком шевельну, и тебя не станет, и никто даже не заметит, кроме мамки твоей. Плюну, и ты утонешь, исчезнешь во мраке. Понимаешь, что я говорю? Доступно излагаю. Но ты меня заинтересовал, как зверушка в зоопарке. Любопытство мое вызвал. Так что слишком-то не расширяйся, не важничай. Я тебе сказал, если проиграю, дело твое закрою. Если выиграю, я девку твою, а тебя законопачу на пятнашку. Все висяки на тебя повешу. Ты у меня из комсомольца в маньяка и рецидивиста превратишься. Не хочешь играть, не надо. Сегодня же по этапу поедешь. Ладно, говорю я задумчиво и несколько секунд выжидаю. Если проиграю, верну тебя в Москву в течение года. Если не верну, посадишь. Через год. Он наклоняет голову вперед и смотрит, набучившись. Глаза наливаются кровью, повисает пауза. «Ишь ты!» — наконец произносит он. «Сучий потрох!» «Ну ладно, но если не вернешь, я лично и девку, и тебя имею, и поедешь ты премехонько в петушетник сексуальный опыт нарабатывать». На то мы порешим. Минимальная ставка 1000, лимит на раздачу двадцатка. Давай, организовывай. Я пока горло промочу, да скажу, чтобы деньги привезли. За счет заведения бросаю я проходящему мимо официанту и указываю на генерала. Я нахожу Бакса и говорю ему, чтобы готовил приватный зал для большой игры. Потом подзываю Литу и прошу позвонить в больницу, узнать информацию о состоянии Айгуль. Лида, если будет информация во время игры, подходи ко мне и сразу докладывай. Тихонько только. После этого подхожу к цвету. Я возьму из кассы 1020. Буду играть с Печенкиным в приватном зале. Если проиграю, возмещу и своей доли. Мы столько еще и не заработали, наверное. Неважно. Говорю же, верну. Но смотри, бро, рискуешь? Знаю. Мля, ты в натуре отчаянный кент, хмурится он. На тайгуль есть что? Я отрицательно мотаю головой. Отчаянный, да. Не отчаянный, а слетевший с катушек. Чё-то как-то все в тумане, елки палки Пойду с чем поболтаю. Дядя Юр, ну как-то тут. Приобнимаю я его за плечо. Ничего, Егор, а ты? Да так как-то. Я вкратце рассказываю ему последние события, и он огорчённо качает головой. — Туда пройти-то можно будет, чтоб моральную поддержку оказать? — спрашивает он. — Можно, конечно, ты ж дядь кратный. — И спасибо, что мозги мне не выносишь. — Так чего выносить-то? Делу не поможешь. — И то верно. Примерно через час мы проходим в отдельный зал. Я, Платоныч, Цвет, Печенкин и двое чуваков с постными рожами со стороны генерала. Играть будем вдвоем. Фишка дилера будет переходить по очереди от меня к нему. Это по сути означает лишь, кто первый будет делать ставку, а кто отвечать в каждой раздаче. Блайндов не будет. Минимальная ставка 1000 рублей. Ну вот, собственно, и все. Мы садимся напротив друг друга, а дилер усаживается сбоку между нами. Зрители встают за дилером. Перед нами лежат пачки денег. По 10 пачек 10 рублевых у каждого. «Ну что, понеслась?» — говорит Печенкин и кивает своим парнем. «Колода будет наша, надеюсь, возражать не станете». «Конечно», — отвечаю я и киваю Дилеру. Невзрачному мужичку с усами подковой и волосами расчесанными на прямой пробор. Дилер берет колоду у спутника генерала, тщательно тасует и с независимым видом выдает две карты мне и столько же Печенкину. Чувствую себя Джеймсом Бондом. Правда без технической поддержки и сухого мартини, зато с несгибаемой волей. Мы смотрим полученные карты, отгибая уголки, чтобы никто не смог подглядеть. Печонкин крякает и двигает на центр стола 2000. Я делаю то же самое. Дилер выкладывает на стол первые три карты. Это червовый валет, пиковый король и трифовый туз. Ваше слово, Говорит дилер, обращаясь к моему визави. Генерал хмурится, соображая и пялится на выложенные карты. Потом отсчитывает четыре пачки и выдвигает на центр. После этого поднимает глаза и безо всяких эмоций смотрит на меня. Я смотрю на него и тоже стараюсь выглядеть совершенно бесстрастно. Это напоминает вестерн Серджо Леоне, когда на экране идут очень долгие крупные планы. Там. Только глаза. Только глаза. Но в нашем случае еще и губы. Сердце замирает. Краешек губы под миниатюрным шрамом. Самый верх арки Купидона едва заметно дергается. Есть. Лишь бы не среагировать, чтобы он не понял, что я заметил. Но у меня каменное лицо, это точно. Только по спине бежит маленькая холодная струйка. «Утраиваю!» — спокойно говорю я, и тоже отодвигаю от себя четыре Дилер выкладывает четвертую карту, это бубновый валет. В этот момент в зал заходит Лида. Она идет, покачивая бедрами, и, подойдя ко мне, низко наклоняется. Я смотрю на генерала, а он пожирает ее глазами. Ему сейчас явно не до карт. Лида тихо, чтобы никто не услышал, говорит. Сейчас заканчивают повторную операцию. Медсестра пока ничего не знает. Как поговорит с доктором, сразу позвонит. Я сообщу. Я киваю. Какая еще повторная операция? Блин! Лида выпрямляется и, стуча к облучками, выходит из зала. Печенки наблизывает губы и провожает ее глазами до самого выхода. Потом проводит рукой по сальным волосам и задумчиво смотрит на выложенные перед дилером карты. «Поднимаю!» — наконец заявляет он и отодвигает от себя пять тысяч. Он сразу задирает планку очень высоко. «Если сейчас я сброшу, то в следующей раздаче у меня останется слишком мало денег, и я не смогу ответить на высокую ставку». М «Да, значит, придется снова залезать в кассу. Цвет может заортачиться. Ладно, карта у него хреновая, если верить дрожащей губе». Чуйка, где ты? Ведь была же она у меня и не раз спасала за столом. Был в моей жизни период, когда я играл. Хорошо играл, удачливо, дерзко. Как месье Эле Шифур. И кончил примерно как он. Правда, в отличие от него, еще несколько лет выплачивал долг. А сейчас у меня будет только год и минус 20 тысяч, если что. Или докуда мы там дойдем. Поддерживаю. Я двигаю пять тысяч на середину стола. Дилер выкладывает последнюю, пятую карту. Это Бубновый Король. Печонкин дважды поворачивает голову, разминая шею, как борец перед схваткой. Потом достает из кармана пачку Мальбора и зажигалку Зиппо. Прям заправский Америкос. Поглядите на него». Он откидывает крышку зажигалки и тут же захлопывает, открывает и закрывает. Делает так раз двадцать методично и монотонно. Щелк, щелк, щелк, щелк. При этом на лице его не двигается ни один мускул. Лицо его выглядит несвежим и обрюзгшим. У него влажная кожа, мешки под глазами, на носу проступают бордовые прожилки сосудов. Но все это совершенно неподвижно. И только глаза шарят по выложенным на столе картам. И вдруг... «Губа?» Она дергается дважды. Он блефует. Сердце заводится, как мотор мотоцикла, моментально набирая немыслимые обороты. Блефует. У него ничего нет. Он хочет, чтобы я сбросил карты. «Ставлю все!» Говорит он и двигает оставшиеся деньги вперед. Матерый и рисковый. Тук-тук-тук стучит сердце. Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Пламенный мотор, да. Отвечаю, говорю я и двигаю пачки вперед. В банке 40 тысяч. Неплохие деньжата, что не говори. Отработать двадцатку будет не так просто. Не смертельно, но потребует времени и усилий. А вот с моим обещанием генерала генералу будет сложнее. «Ставку сравняли», — говорит дилер. «Прошу открыться». На лице Печенкина появляется гаденькая усмешка. Он двигает вперед свои карты, но не торопится их открыть. «Прошу открыться», — повторяет дилер. Я беру свои карты и начинаю переворачивать, но в этот момент в зал вбегает Лида. Я пытаюсь понять, что за она несет, по глазам. Но она смотрит вниз. Она подбегает ко мне и наклоняется, и генерал, глядя на нее, облизывает жирные губы. «Ну что, позвонила медсестра?» – спрашиваю я. «Да», – отвечает она и коротко кивает.